Через полчаса подпоручик Дуб опомнился и вернулся к вагону. Но теперь уже было поздно. Солдатам раздали черный кофе с ромом. Швейк уже встал и назов зов подпоручика Дуба выскочил из вагона с быстротой молодой серны. — Дыхни на меня! — заорал подпоручик Дуб. Швейк выдохнул на него весь запас своих легких. Словно горячий ветер пронес полю запах винокуренного завода. — Чем это от тебя так разит прохвост? — Осмелюсь доложить, господин лейтенант, от меня разит ромом. — Попался, негодяй! — злорадствовал подпоручик дуб. — Наконец-то я тебя накрыл! — Так точно, господин лейтенант. Совершенно спокойно согласился Швейк. Только что мы получили ром к кофе, и я сначала выпил ром. Но если, господин лейтенант, вышло новое распоряжение, и следует пить сначала кофе, а потом ром, прошу простить. Впредь этого не будет. от отчего же ты так храпел, когда я был здесь полчаса назад? Тебя даже добудиться не могли. Насмелюсь доложить, господин лейтенант. Я всю ночь не спал, так как вспоминал о том времени, когда мы были на маневрах около Вестприма. Первый и второй армейские корпуса, исполнявшие роль неприятеля, шли через Штирию в западную Венгрию и окружили наш четвертый корпус, расквартированный в Вене и в ее окрестностях, где у нас всюду построили крепости. Они нас обошли и подошли к мосту, который саперы наводили справа берега Дуная. Мы готовились к наступлению. А к нам на помощь должны были подойти войска с севера, а затем также с юга от Осика. Тогда зачитывали приказ, что к нам на помощь идет третий армейский корпус, чтобы когда мы начнем наступление против второго армейского корпуса нас не разбили между озером Балатон и Пресбургом. Да напрасно. Мы уже должны были победить, но затрубили отбой и выиграли те. с белыми повязками. Подпоручик Дуб не сказал ни слова и, качая головой, в растерянности ушел, но тут же опять вернулся от штабного вагона и крикнул швейку. — Запомните вы все! Придет время, наплачетесь вы у меня. На большее его не хватило, и он ушел в штабной вагон, где капитан Сагнар как раз допрашивал одного несчастного солдата 12 роты, которого привел фельдфебель Стрнад. Солдат уже теперь принимал меры, чтобы обезопасить себя в окопах, и откуда-то со станции притащил обитую жестью дверку свиного хлева. Теперь он стоял, вытаращив со страху глаза, и оправдывался тем, что хотел взять с собой дверку в качестве прикрытия от шрапнели, чтобы быть в безопасности. Воспользовавшись случаем, подпоручик Дуб разразился проповедью о том, как должен вести себя солдат, в чем состоят его обязанности по отношению к отечеству и монарху, являющимся верховным главнокомандующим и высшим военным повелителем. Если в батальоне завелись подобные элементы, их следует искоренить, наказать и заключить в тюрьму. Эта болтовня была настолько безвкусной, Что капитан похлопал провинившегося по плечу, и сказал ему Ну, если у вас в мыслях не было ничего худого, то в дальнейшем не повторяйте этого. Ведь это глупость. Дверку отнесите, откуда вы ее взяли, и убирайтесь ко всем чертям. Подпоручик дуб закусил губу и решил, что только от него одного. зависит спасение дисциплины в батальоне. Поэтому он еще раз обошел территорию вокзала, и около склада, на котором большими буквами стояла надпись по-венгерски и по-немецки «Курить воспрещается», заметил какого-то солдата, сидевшего там и читавшего газету. Солдат так прикрылся газетой, что погон не было видно. Дуб крикнул ему «Встать!» Это был солдат венгерского полка, стоявшего в Гумени в резерве. Подпоручик Дуб его тряхнул, солдат-венгер встал и не щел даже нужным отдать честь. Он сунул газету в карман и пошел по направлению к шоссе. Подпоручик Дуб словно во сне последовал за ним. Солдат-венгер прибавил шагу, потом обернулся, И издевательски поднял руки вверх, чтобы подпоручик ни на минуту не усомнился в том, что он сразу определил его принадлежность к одному из чешских полков. Затем венгр побежал и исчез среди близлежащих домов по другую сторону шоссе. Подпоручик Дуб, в доказательство того, что он к этой сцене никакого отношения не имеет, величественно вошел в лавочку у дороги, в замешательстве... указал на большую катушку черных ниток, сунул ее в карман, уплатил и вернулся в штабной вагон, приказав батальонному ординарцу позвать своего денщика Кунарта. Передавая денщику нитки, Дуб сказал: «Приходится мне самому обо всем заботиться. Я знаю, что вы забыли про нитки. Никак нет, господин лейтенант. У нас их целая дюжина. Ну-ка покажите. Немедленно. тут же принести катушки сюда. Думаете, я вам верю? Когда Кунорт вернулся с целой коробкой белых и черных катушек, подпоручик Дуб сказал, — Ты посмотри, братец, получше на те нитки, которые ты принес, и на мою большую катушку. Видишь, какие тонкие у тебя нитки, и как легко они рвутся, а теперь посмотри на мои. Сколько труда потратишь, прежде чем их разорвешь? на фронте хлам не нужен, на фронте все должно быть основательно. Забери с собой все катушки и жди моих приказаний. И помни, другой раз ничего не делай, не спросясь, а когда соберешься что-нибудь купить, приди ко мне и спроси меня. Не стремись узнать меня короче, ты еще не знаешь меня с плохой стороны. Когда Кунерт ушел, подпоручик Дуб обратился к поручику Лукшу. Мой денщик совсем не глупый малый. Правда, иногда делает ошибки, но, в общем, очень сметливый. Главное его достоинство — безукоризненная честность. В Бруке я получил посылку из деревни от своего Шурина. Несколько жареных молодых гусей, так поверите ли, он до них пальцем не дотронулся. А так как я быстро их съесть не мог, он предпочел, чтобы они протухли. Вот это дисциплина! На обязанности офицера лежит воспитание солдат. Поручик Лукаш, чтобы дать понять, что он не слушает болтовню этого идиота, отвернулся к окну и произнес. — Да, сегодня среда. Тогда подпоручик Дуб, ощущая потребность поговорить, обернулся к капитану Сагнеру и доверительно поприятельски начал. «Послушайте, капитан Сагнер, как вы судите о а... пардон-минутку?» — извинился капитан Сагнер и вышел из вагона. Между тем Швейк беседовал с Куннартом о его хозяине. «Где ты пропадал все время?» «Почему тебя нигде не было видно?» — спросил Швейк. «Небось, знаешь?» — ответил Кунарт. У моего старого дурака без работы не останешься. Каждую минуту зовет к себе и спрашивает о вещах, до которых мне нет никакого дела. Спрашивал, например, меня, дружу ли я с тобой. Я ему отвечал, что мы очень редко видимся. Очень мило с его стороны спрашивать обо мне. Я ведь твоего господина лейтенанта очень люблю. Он такой хороший, добросердечный, а для солдата прямо отец родной. — Серьезно сказал Швейк. — Ты думаешь? — возразил Кунард. — Большая свинья, а глуп как пуп. Надоел мне хуже горькой редьки. Все время придирается. — Подише ты, — удивлялся Швейк. — А я всегда считал его таким порядочным человеком. — Ты как-то странно отзываешься о своем лейтенанте. — Ну да уж, все вы, денщики, такими уродились. Ну, взять хоть денщика майора Венцеля. тот своего господина иначе не называет как окаянный балбес. А денщик полковника Шредера, когда говорит о своем господине, чистит его вонючим чудовищем и вонючей вонючкой. А все потому, что денщик учится у своего господина. Если бы господин не крыл почем зря своего денщика, то и денщик не повторял бы за ним. В Будиевицах, когда я служил на действительной, Был у нас лейтенант Прохаска. Так тот сильно не ругался. Так только скажет, бывало, своему денщику, «Эх ты, очаровательная корова!» Других ругательств денщик Гибман от него не слыхал. Этот самый Гибман, отбыв срок военной службы, по привычке стал обзывать и папашу, и мамашу, и сестру, «Эй ты, очаровательная корова!» Обозвал он так и свою невесту. то от него отказалась и подала в суд за оскорбление личности, потому что э, сказал он это ей, ее папаше и мамаше и сестрам, во всеуслышание на каком-то танцевальном вечере. Не простила она его и на суде, заявив, что если бы он назвал ее коровой с глазу на глаз, то, может быть, она пошла бы на мировую. Ну а так, позор на всю Европу! Между нами, Куннард. О твоем лейтенанте я никогда бы этого не подумал. Он на меня, когда мы с ним впервые разговорились, произвел очень симпатичное впечатление, но ну, словно только что полученное из коптильни колбаса. А когда я говорил с ним во второй раз, он показался мне очень начитанным и таким одухотворенным. — Ты сам-то откуда? — «А, Прямо из Бодиевиц. — Хвалю. — Есть кто-нибудь прямо откуда-нибудь? — А где там живешь? — Под аркадами. — Это хорошо. Там, по крайней мере, летом прохладно. — Семейный? — Жена и трое детей. — Так ты счастливец, товарищ. Тебя, по крайней мере, есть кому оплакивать, как говорил в проповедях мой фельдкурат Кац. И это истинная правда, потому что в Бруке я слышал речь одного полковника к запасным, которую он держал, отправляя их в Сербию. Полковник сказал, что солдат, который оставляет дома семью и погибает на поле сражения, порывает все семейные связи. У него это вышло так: когда он труп, он труп для земля. Земейная связь уже нет. Он польше не герой. За то, что свой жизнь пожертвовал за Большой земля, за Отечество. Ты живешь на пятом этаже? На первом. Да-да, верно. Я теперь вспомнил, что там, на площади в Будеевицах, нет ни одного пятиэтажного дома. Ты уже уходишь? А, твой офицер стоит у штабного вагона и смотрит сюда? Ну, если он тебя спросит, не говорил ли я о нем, ты безо всяких скажи, что говорил. и не забудь передать, как хорошо я о нем отзывался. Ведь редко встретишь офицера, который бы так по-дружески, так по-отечески относился к солдату, как он. Не забудь сообщить, что я считаю его очень начитанным, и скажи также, что он очень интеллигентный. И еще расскажи, что я учил тебя вести себя пристойно, по глазам угадывать его малейшие желания и все их исполнять. Ой, смотри, не забудь. Швейк влез в свой вагон, а Кунард с нитками убрался в свою берлогу. Через четверть часа батальон двинулся дальше, через сожженные деревни Брестов и Великий Радвань в Новую Чабину. Видно было, что здесь шли упорные бои. Склоны Карпат были изрыты копами, тянувшимися из долины в долину вдоль полотна железной дороги с новыми шпалами. По обеим сторонам дороги часто попадались большие воронки от снарядов. Кое-где над речками, впадающими в Лаборец, дорога проходила вдоль верховья Лаборца. Видны были новые мосты и обгорелые устои старых. Вся Борецкая долина была разрыта. и разворочена, словно здесь работали армии гигантских кротов. Шоссе за речкой было разбито и разворочено, поля вдоль него истоптаны прокатившейся лавиной войск. После частых и обильных ливней по краям воронок стали видны клочья австрийских мундиров. За новой чабиной на ветвях старой обгорелой сосны висел башмак австрийского пехотинца, счастью его голени. Очевидно, здесь погулял артиллерийский огонь. Деревья стояли оголенные, без листьев, без хвои, без верхушек. Хутора были разорены. Поезд медленно шел по свежей, наспех сделанной насыпи, так что весь батальон имел возможность досконально ознакомиться с прелестями войны и, глядя на военные кладбища с крестами, белевшими на равнинах и на склонах опустошенных холмов, медленно, но успешно подготовить себя к бранной славе, которая увенчается забрызганной грязью австрийской фуражкой, болтающейся на Белом кресте. Немцы с Кашперских гор, сидевшие в задних вагонах и еще в Миловицах при въезде на станцию Галдевших, начиная от Гумена, притихли, так как поняли, что многие из них, чьи фуражки теперь болтаются на крестах, тоже пели о том, как прекрасно будет, когда они вернутся и навсегда останутся дома со своей милой. В Медзелаборце поезд остановился за разбитым сожженным вокзалом, из-за коптелых стен которого торчали искореженные балки. Новый длинный деревянный барак, выстроенный на скорую руку вместо сожженного вокзала, был залеплен плакатами на всех языках «Подписывайтесь», на австрийский военный заем. В другом таком же бараке помещался пункт Красного Креста. Оттуда вышли толстый военный врач и две сестры Милосердия. Сестрицы без удержу хохотали над толстым врачом, который для их увеселения подражал крику различных животных и бездарно хрюкал. Под железнодорожной насыпью в долине ручья лежала разбитая полевая кухня. Указывая на нее, Швейк сказал балоону Посмотри, Балоун, что нас ждет в ближайшем будущем? Вот-вот должны были раздать обед, и тут прилетела граната, и вон как разделала кухню. — Прямо страх берет, — вздохнул Балоун. Мне и не снилось, что я попаду в такой переплет. А всему виной моя гордыня, ведь я, сволочь, прошлой зимой купил себе в Будиевицах кожаные перчатки, Мне уже зазорно было на своих мужицких лапах носить старые вязаные рукавицы, какие носил покойный батя. Так куда там? Я все вздыхал кожаным городским. Батя горох уплетал за милую душу, а я и видеть его не хотел. Подавай мне птицу. И от простой свинины я тоже нос воротил. Жена должна была, прости господи мое прегрешение, вымачивать ее в пиве». балоун в полном отчаянии стал исповедоваться как на духу я хулил святых и угодников божьих в трактире на мальше в нижнем загое избил капелана в бога я еще верил от этого не отрекаюсь но в святости иосифа усомнился всех святых терпел в доме только образ святого иосифа удалил и вот теперь господь покарал меня за все мои прегрешения и мою безнравственность. Сколько этих безнравственных дел я натворил на мельнице! Как часто я ругал своего тятеньку и, полагающиеся ему деньги, зажиливал, а жену свою тиранил! Швик задумался. — Вы мельник, так ведь? Вам следовало бы знать, что божьи мельницы мелют медленно, но верно. Ведь из-за вас и разразилась мировая война? вольно определяющийся вмешался в разговор своим богохульством и непризнанием всех святых и угодников вы безусловно сильно себя повредили ведь вам следовало знать что наша австрийская армия уже издавна является армией католической и блестящий пример ей подает наш верховный главнокомандующий Да и как вообще вы отважились с ядом ненависти, хотя бы к некоторым святым и угодникам Божьим, идти в бой? Когда военное министерство в гарнизонных управлениях ввело проповеди иезуитов для господ-офицеров? Когда на Пасху мы видели торжественный воинский крестный ход? Вы понимаете меня, Баллоун? Сознаете ли, что вы, собственно, выступаете против духа нашей славной армии? Ну, возьмем, например, святого Иосифа, образ которого, по вашим словам, вы не позволяли вешать в вашей комнате. Ведь он, Баллоун, как раз является покровителем всех, кто хочет избавиться от военной службы. Он был плотником, а вы, должно быть, знаете поговорку «поищем, где плотник оставил дыру». Уж сколько народу под этим девизом сдалось в плен, не видя другого выхода. Будучи окруженными со всех сторон, они спасали себя не из эгоистических побуждений, а как члены армии, чтобы потом, вернувшись из плена, иметь возможность сказать государю-императору, мы здесь и ждем дальнейших приказаний. Понимаете теперь, в чем дело, балоун? Не понимаю, — вздохнул Баллоун. — Ну, тупая у меня башка. Мне все надо повторять по десяти раз. — — Может, маленько уступишь? — спросил Швейк. — Так я тебе еще раз объясню. Ты, значит, слышал, что должен вести себя соответственно тому духу, который является господствующим в армии, что тебе придется верить в святого Иосифа, а когда тебя окружит неприятель, поищи, где плотник оставил дыру, чтобы сохранить себя ради государя-императора на случай новых войн. Ну, теперь ты, я полагаю, понял, и хорошо сделаешь, если более обстоятельно покаешься, что за безнравственные поступки ты совершал на этой самой мельнице. Но только смотри, не рассказывай нам такие вещи, как в анекдоте про девку-батрачку, которая пошла исповедоваться к Сензу и потом, когда уже покаялась в различных грехах, застыдилась и сказала, что... Каждую ночь вела себя безнравственно. Ну, ясно. Как только Ксёнс это услышал, у него слюнки потекли. Он и говорит ей, — Не стыдись, милая дочь, ведь я служитель Божий. Подробно расскажи мне о своих прегрешениях против нравственности. А она расплакалась. Ей, мол, стыдно. Это такая ужасная безнравственность. Он опять ее уговаривать? Он где отец ее духовный? Наконец, дрожа всем телом, она рассказала, что каждый вечер раздевалась и влезала в постель. И опять он не мог от нее слова добиться. Она еще пуще разревелась, а он снова. «Да не стыдись! Человек от рождения сосуд греховный, но милость Божия бесконечна!» Наконец она собралась с духом и плач проговорила. «Когда я раздетая ложилась в постель, то...» выковыривала грязь между пальцами на ногах, да притом еще нюхала ее. Вот вам и вся безнравственность, но я надеюсь, что ты, Баллоун, на мельнице такими делами не занимался и расскажешь нам что-нибудь посерьезнее про настоящую безнравственность. Баллоун, по его собственным словам, безнравственно вел себя с крестьянками». безнравственность состояла в том что он подмешивал им плохую муку и это в простоте душевной балоун называл безнравственностью больше всех был разочарован телеграфист ходуонский который все выпытывал действительно ли у него ничего не было с крестьянками в мукомольне на мешках муки балоун отмахиваясь ответил на это у меня ума не хватало Солдатам объявили, что обед будет за палатой на Лубковском перевале, а потому старший писарь батальона вместе с поварами всех рот и подпоручиком Цайтгамлем, который ведал батальонным хозяйством, отправились в селение Медзелаборец. В качестве патруля к ним были прикомандированы четыре солдата. Не прошло и получаса, как они вернулись с тремя поросятами, связанными за задние ноги. с ревущей семьей угр-руса у него были реквизированы поросята, и с толстым врачом из барака Красного Креста. Врач что-то горячо объяснял пожимавшему плечами подпоручику Цайт Гамлю. Спор достиг кульминационного пункта у штабного вагона, когда военный врач стал доказывать капитану Сагнеру, что поросята эти предназначены для госпиталя Красного Креста. Крестьянин же знать ничего не хотел и требовал, чтобы поросят ему вернули, так как это последнее его достояние, и он никак не может отдать их за ту цену, которую ему выплатили. При этом он совал капитану Сагнару, полученные им за поросят, деньги, жена его, ухватив капитана за руку, целовала ее с раболепием, вечно свойственным этому краю. Капитан Сагнер, напуганный всей этой историей, с трудом оттолкнул старую крестьянку, но это не помогло. Ее заменили молодые силы, которые, в свою очередь, принялись сосать его руку. Подпоручик Цайдгмаль заявил тоном коммерсант. У этого мужика осталось еще двенадцать поросят, а выплачено ему было совершенно правильно, согласно последнему дивизионному приказу номер 12420 двадцать. часть хозяйственная. Согласно параграфу 16 этого приказа, свиней следует покупать в местах, не затронутых войной, не дороже, чем две кроны 16 геллеров за килограмм живого веса. В местах войной затронутых следует прибавлять на 1 килограмм живого веса 36 геллеров, что составит за 1 килограмм 2 кроны 52 геллера. Примечание. В случае, если будет установлено, что в местах, затронутых войной, хозяйства остались в целости с полным составом свиного поголовья, то свиньи могут быть отправлены для снабжения проходящих частей. Выплачивать же за реквизированную свинину следует, как в местах, войной не затронутых, с особой приплатой в размере 12 геллеров на один килограмм живого веса. Если же ситуация не вполне ясна, то немедленно составить на месте комиссию из заинтересованного лица, командира проходящей воинской части и того офицера или старшего писаря, если дело идет о небольшом подразделении, которому поручена хозяйственная часть. Все это подпоручик Цаидгмаль прочел по копии дивизионного приказа, который все время носил с собой и знал почти наизусть. В прифронтовой полосе оплата за один килограмм моркови повышается на 15,3 геллера, а для отделения кухни офицерского питания в прифронтовой полосе за цветную капусту оплата повышается на одну крону 75 геллеров за один килограмм. Те, кто составлял в Вене этот приказ, представляли себе прифронтовую полосу, изобилующую морковью и цветной капустой. Подпоручик Цайтгмаль прочел это взволнованному крестьянину, разумеется, по-немецки, и спросил его на том же языке, понял ли он. А когда тот в знак отрицания покачал головой, заорал, значит, хочешь комиссию? Тот понял слово «комиссия» и утвердительно закивал головой, Между тем поросят уже повлекли на казнь к полевым кухням. Крестьянина обступили прикомандированные для реквизиции солдаты со штыками, и комиссия отправилась на его хутор, чтобы на месте определить, должен ли он получить по две кроны 52 геллера за один килограмм или только по две кроны двадцать 28 геллеров. Они еще не вышли на дорогу, ведущую к селу, как от полевых кухонь донесся троекратный предсмертный виск поросят. крестьянин понял, что всему конец, и отчаянно закричал, — Давайте мне за каждую свинью по два золотых. Четыре солдата окружили его еще плотнее, а вся семья преградила дорогу капитану Сагнару, и подпоручику Цайтгамлю, бросившись перед ними на колени посереть пыльной дороге. Мать с двумя дочерьми обнимала колени обоих, называя их благодетелями, пока крестьянин не прикрикнул на них и не заорал на украинском диалекте угрорусов, чтобы они встали, пусть, мол, солдаты подавятся поросятами. Тем самым комиссия прекратила свою деятельность. Но крестьянин вдруг взбунтовался, и стал грозить кулаками. Тогда один из солдат так хватил его прикладом, что у него в глазах потемнело, и вся семья во главе с отцом семейства, перекрестившись, пустилась на утек. Десять минут спустя старший писарь батальона вместе с ординарцем батальона Матушичем Уже уписывали у себя в вагоне свиные мозги, уплетая за старший писарь время от времени язвительно обращался к младшим писарям со словами «Небось и вы не прочь этого пожрать, не так ли?» «Нет, ребята, это только для унтерофицеров. Поварам печенка и почки, мозг и голова, господам фельдфебелям, а младшим писарям, Только двойная солдатская порция мяса. Капитан Сагнер уже отдал приказ относительно офицерской кухни: свиное жаркое с тмином, выбрать самое лучшее мясо, но не слишком жирное. Вот почему, когда на Лубковском перевале солдатам раздавали обед, каждый из них обнаружил в своем котелке по два маленьких кусочка мяса, а тот, кто родился под несчастливой звездой, нашел только. Кусочек шкурки.